Великие компании В 1594 году десяток амстердамских негациантов, заинтересованных в торговле пряностями, объединились в общество дальних стран с целью совместно снарядить несколько кораблей. Путешествие Хаутмана, выявившее значение морского пути вокруг мыса Доброй Надежды, подстегнуло создание таких предприятий. В 1601 году 15 частных эсказр из 68 судов направились в вост индию Из-за отсутствия организации эта экспедиция закончилась катастрофой. Вмешательство Олденбарнефельда подвигло Генеральные Штаты на создание в 1602 году Ост-Индской кампании. Она объединила уже существующие ассоциации, ей был придан статус, близкий к современному акционерному обществу и предоставлено право монопольной торговли с Дальним Востоком. Ее уставной капитал был образован частными вложениями. Изначально он достигал 7 миллионов гульденов, что в 7 раз больше капитала английской ост-индской компании, основанной в Лондоне в 1600 году. Принимались даже самые скромные взносы, что давало возможность участия в инвестициях всем категориям вкладчиков. Управление компанией находилось в руках Совета директоров из 17 членов, избранных из числа крупных держателей. Административно компания делилась на пять факторий. Права и обязанности каждой фактории определялись долей соответствующих городов в установленном капитале, который у Амстердама, в частности, составляло 60%. В таком далеком от единства государстве, как Нидерланды, Ост-Индская компания концентрировала в себе национальную мощь. В первую очередь финансовую, но также и экономико-военно-политическую. Компания располагала судами, которые иногда сдавали в аренду адмиралтейству. Ей принадлежали пристани, магазины и фактории. Она содержала свои штаб и армию, достигнувшую 30 тысяч человек, а также военный флот из 50 боевых кораблей. Захватив островные территории и управляя колониальными землями, компания вела переговоры с местными султанами и европейскими державами. С момента основания компания закрепилась на Яве и Малукских островах. Голландские мореплаватели, направлявшиеся вслед за Хаутманом к берегам Индии, столкнулись здесь с португальцами. В 1600 и 1601 годах для разрешения конфликтов пришлось прибегать к оружию. Туземное население, измученное рвением португальских миссионеров, поддержало голландцев, которых ничто, кроме торговли, не интересовало. Наступало время, когда поселения колонистов могли обосноваться на этих островах. С 1609 года компании назначался генерал-губернатор заморских территорий. В 1618 году, к тому времени, когда Совет 17 доверил этот пост Яну Питерсону Кону, генерал-губернатор выполнял функции настоящего правителя. Кон был непростым человеком и остался одним из самых загадочных личностей Золотого века. Он занял жесткую позицию в отношении султанов, которые, возможно, не без подстрекательства со стороны англичан угрожали его факториям. Мечтая разрушить монополию компании, он разработал колониальную политику, опиравшуюся на тактику испанцев в Америке, сея вражду между племенами. Взяв штурмом и опустошив Джакарту, Кон смог в 1619 году образовать на ее руинах Батавию, которая выросла в центр нидерландского колониального господства. Там находились японские и китайские ремесленники, крестьяне, выходцы из Европы, вперемешку голландцы и англичане, форт, гарнизон, а также суд и церковь, нотариус, врач, полиция с ее предписаниями против пьянства и внебрачного сожительства. Колониальный вариант Женевы, который казался приезжим амстердамцам и гаакцам почетной ссылкой. Через 50 лет на этом месте раскинулся город, выстроенный по образцу Амстердама, который стал сердцем империи. Тем не менее, нидерландское присутствие еще долго ограничивалось торговыми факториями, расположенными на морском побережье. Власть губернатора не распространялась далее китайской европейской агломерации, которая жила под защитой гарнизона солдат-компании. Об остальной части страны не было известно ничего. До 1630 года никому не приходило в голову убедиться в плодородии Явы. До 1648 года никто не отважился проникнуть вглубь земель. Компания поначалу была далека от мысли о территориальных завоеваниях. Потребовалось столетие чтобы компания мало-помалу без экспедиции подчинила себе весь остров. Компания пыталась упрочить торговые пути, организовав сеть учреждений по всему Дальнему Востоку. В 1624 году под ее власть подпал остров Формоза, он же Тайвань. 40 лет спустя он был отбит китайскими пиратами. Маленькая голландская колония, включая женщин и детей, была вырезана или обращена в рабство. В 1641 году в нидерландские владения вошла Малакка, а в 1656 году Коломба. Обе колонии были завоеваны у португальцев. В 1606 году Абель Тасман из Хорна достиг Австралии. Южная оконечность американского континента, мыс Горн, носит имя голландского города Хорна. Отношения с Китаем и Японией сохраняли доколониальный характер. В этих странах к голландским пройдохам относились с добродушным презрением. После изгнания иноземцев только нидерландцам удалось получить от правительства Японии право заходить в порты этой страны. Что до китайцев, чьи пути в море коммерции пересекались с голландскими, то они не испытывали насчет своих конкурентов иллюзий. Рыжебороды, то есть голландцы, живут на берегу Западного океана. Они знают цену вещам и борются за наилучший куш, рискуя жизнью и забираясь в удаленные уголки мира. Кто встретится с ними в море, будет обобран до нитки.